Глава сорок четвертая. «Тогда». Ожидание — это пытка. Очень медленная и больная. Наш последний разговор по телефону закончился ссорой. Я думаю, мы оба устали. Блейк разрывается перед долгом и перед обещанием, данным мне. Когда мы поссорились, я освободила его от этого обещания. Думаю, ему стало легче. Мы были вместе не так уж и долго, чтобы настолько друг другу доверять. Мы живые люди, нам хочется тепла. Мы можем ошибаться и делать глупости. И чтобы больше не мучиться, я отпустила его, а он меня. Летом после третьего года колледжа я уже точно знаю, чем займусь в будущем и как именно буду строить свою жизнь. Безопасность это будет моим кредо. Очевидно, что я не подходила Блейку. Я не такая, какой он меня представлял. Тем не менее, в один из дней, когда я более или менее начала новую жизнь, я решила поехать в трейлерный парк. Там всё ещё живут люди, которые дороги мне. Общения между нами практически нет, но я думаю о них. Я поехала с Шейном, потому что в тот день мы с ним как обычно встретились в кафе чтобы поболтать и поделиться последними новостями. БМВ Шейна привлекает внимание в парке, когда мы туда въезжаем. Это была плохая идея, говорю я. Шейн смотрит по сторонам, видя машину. Это просто машина, а я просто друг, который подвёз. Расслабься. По факту так и есть, но когда я выхожу из машины и вижу на крыльце трейлера прищуривающегося Троя, я понимаю, что выглядит это иначе. Он смотрит на машину и сидящего в ней Шейна. Не знаю, насколько Трой посвящён в наши отношения с Блейком, но судя по выражению его лица, он не совсем рад моему приезду. Привет, Трой. Я подхожу к подножию крыльца и смотрю на него, задрав голову. Привет, отзывается он. бросив очередной хмурый взгляд на машину за моей спиной. Кто это? Всё время, которое я провела здесь, он относился ко мне с какой-то детской влюблённостью и искренностью. Он ребёнок, выросший без женского тепла. Конечно, сейчас, видя дорогую машину, из которой я вылезла, и наверняка зная, что мы с Блейком больше не вместе, он испытывает обиду и разочарование. Это мой друг, трой. Я хотела узнать, как у вас дела. Он отвечает не сразу, затем просто бурчит, опустив глаза. Нормально. Я чувствую себя ужасно, нелепо и отвратительно. Всё вокруг меня напоминает об Лейки. Я не видела его почти год. У меня болит сердце. Я не могу забыть. Ладно, дрогнувшим голосом произношу я: "Хорошо, что нормально". Мне пора. Трой молча наблюдает за тем, как я медленно разворачиваюсь к машине. "Подожди", резко произносит он. Когда я поворачиваюсь обратно, он уже забегает в трейлер. Выбежав обратно через несколько секунд, Трой спускается с крыльца и протягивает мне руку. На его расжатой ладони оказываются два военных жетона. На первом выбито имя Блейка, личный номер и группа крови. На втором размер противогаза или чего-то ещё, я не совсем понимаю, и вера исповедания. Жетоны проскальзывают между пальцев трое, и он продолжает держать их за цепочку, протягивая мне. Это копии, не оригинал, конечно. Сделал себе такие, потому что видел у Блейка. Они очень крутые. Но я не нахожу слов но протягиваю руку и жетоны падают на мою ладонь Оставь себе произносит Трой, немного улыбнувшись на память. Когда мы уже отъезжаем, у меня начинается настоящая истерика. Шейн вынужден свернуть на обочину. Открыв бардачок, он достаёт бутылку воды и протягивает мне. Алексей, боже мой, успокойся. Его куда-то отправили? Нет, всхлипываю я. Он в Калифорнии или в Южной Каролине, я не знаю на самом деле. Я даже не спросила. "Успокойся", Шейн поглаживает меня по плечу. "Перестань. Я думал, ты уже смирилась". Всхлипнув, я глотаю слёзы и смотрю перед собой. Самое паршивое, что даже нет причины. Это просто, я развожу руки в стороны. Произошло. Всё прекратилось. Да, это паршиво. подтверждает Шейн. Но так и происходит. Иногда так даже лучше. Думаешь? Я смотрю на него. Я ведь даже не знаю, любит ли он меня до сих пор. Нужна ли я ему? Шейн пожимает плечами. Я совсем его не знал, Лекси. Возможно, он поставил цель и несмотря ни на что хочет её достичь. Да, приходится чем-то жертвовать. Не всегда получается держать при себе всё и сразу. Раздумывая, я смотрю в окно. В моей руке жетоны, которые дал мне Трой. Они жгут мою кожу. Вчера в Твиттере Блейк обновил фотографию в своём профиле. Там он стоит в компании троих парней на фоне заката в Калифорнийской пустыне. Блейк выглядит очень счастливым. Он такой красивый в камуфляжной форме с тяжёлым жилетом и рюкзаком за спиной. Неважно, тихо говорю я: отвези меня домой, пожалуйста. Некоторое время мы едем в полнейшей тишине, каждый думая о своём, но затем Шейн нарушает это. Я кое-кого встретил. Не сразу вынырнув из своих грёз, я вопросительно смотрю на друга. Кого? Её зовут Лили, осторожно отвечает Шейн, глядя на дорогу. Мы работаем в одной команде. Похоже, он не хотел мне это говорить. И, кажется, я догадываюсь почему. Я хреновой друг, верно? в ответ спрашиваю я. Я так погрузилась в собственные переживания, что даже не спросила о тебе. Господи, Шейн, прости меня. Всё в порядке, отвечает он. Я понимаю. Нет, так неправильно. Всё в порядке. Я ещё сам не знаю. То есть не уверен, есть ли у меня с ней шанс. Она такая, он продолжает рассказывать, улыбаясь. Я внимательно слушаю и радуюсь за него, но эти жетоны продолжают сжигать мою кожу.